Адвокат кротко улыбнулся, встанил голову перед духовником и умоляюще сложил руки. — Вернее, ваша Веронка, — поправился священник добрым голосом, — если она тоже этого хочет. В это время Веронка узнала брата, выпрыгнула из коляски и с веселым возласом подбежала к нему. — Я здесь. Со мной ничего не случилось. Ах, как ты, наверное, волновался. Наша коляска сломалась. Если б ты видел наших лошадей, такое случилось. Я привезла мадам Криспай. Священник обнял ее. Он был рад, что она ничего не знала о его беде. Такой славный человек Вибра не стал пугать это дитя. Хорошо, хорошо, сердечко мое, ты мне потом все расскажешь по порядку. Но Веронка все хотела рассказать сразу. И про поломку коляски в бабасике. И о бужении у мравучанов. Не забыть бы далишкам мравучанам мериал кланяться я подробностях сегодняшнего пути и о потере и находке смарагдовых серёг. Священник постепенно понял связь событий и ласково прервал её. А ты дала что-нибудь тому, кто их нашёл? Неожиданный вопрос поразил её. Она умолкла, будто быстро крутящаяся самопрялка колесо, которое вставили в палку. «Нет, нет, как ты мог подумать?» ответила она простодушно и смущенно. «Ведь это неприлично, да он и не хочет ничего». «Удивительно, ведь от меня он уже кое-что потребовал». «Не может быть!» ошеломленно произнесла Веронка, покосившись на дюре. «Какое-то странное подозрение, которое она не смогла бы выразить словами, начало закрадываться ей в сердце. А что он просит?» Почти беззвучно добавила она: "Он многого просит". "Многого?" бледнее переспросила она прерывающимся голосом. "Он просит обратно серги, которые и нашёл, но вместе с их владельницей", торжественно сказал священник. "И я уже обещал ему". Веронка, как воронела головку, словно надломился стебелёк шеи. Лицо её вспыхнуло как факел, грудь взволнованно поднималась, ноздри раздувались, а и сейчас глаза были на мокром месте. Так ты ничего не отвечаешь? Хорошо, я сделаю, что отдал ему тебя. Что? Ну отвечай же, Веронка. Дюри подошёл к ней и тихим, несмелым голосом попросил: Баршня, Веронка, умоляю вас, одно лишь слово Она робко отступила под трухлявую грушу, сломанная бурей веткой, которой повисла почти до земли и немного прикрыла девушку. «Ах, мне так стыдно!» — пробормотала она замирающим голосом. «Так стыдно!» Она не сказала больше ни слова, ни единого слова, только вдруг разрыдалась. Порыв ветра сбраны сильно, потряс старое дерево, и оно покорно осыпало ее голову и платье, прями блядь на красными цветами может быть последними которые анна на старости лет смогло произвести на свет